Глава тридцать Старательно прикидываясь больной, я промаялась в кровати до самого вечера и, когда Фанни принесла ужин, вяло поела. Но зато я обнаружила масляный фонарь, стоящий на камине в самом его углу. Эта вещь однозначно мне пригодится. «Плохо себя чувствуете?» — с сочувствием спросила экономка, убирая поднос. «Милорд справлялся о вашем здоровье, леди». «Да». «Болит голова, а еще слабость», — ответила я, кутаясь в одеяло. «Мне нужно поспать». «Конечно, конечно», — женщина поправила подушки под моей головой. «Сон — самый лучший лекарь». Она унесла недоеденный мною ужин и, вернувшись, устроилась на скамье, оставив гореть одну единственную свечу. Я долго вертелась в кровати, ожидая, когда наступит глубокая ночь, а потом осторожно спрыгнула с кровати нужно применить заклинание сна, чтобы Фанни, не дай бог, не проснулась и не обнаружила мое отсутствие. Стоило мне произнести нужные слова, экономка схрапнула, что-то пробормотала и перевернулась на другой бок. «Добрых снов, дорогая мистрис Фанни», прошептала я с улыбкой. «Надеюсь, вам приснится что-нибудь приятное». Одевшись, я взяла свечу и подожгла фитиль в фонаре. Вот так-то лучше. Его не задует ветер. А еще его можно было накрыть чем-нибудь, чтобы огонек не бросался в глаза. Для этой цели я взяла темную шаль Фанни, мысленно извинившись перед ней. Перекрестившись, я выскользнула из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Было страшно до одури, но я двигалась вперед, постоянно останавливаясь, чтобы прислушаться. Если меня поймают шастающие ночью по замку, хорошим это не закончится. В этот раз я не собиралась искать часовню, мне нужно было посмотреть, как обстоят дела со входными дверями и много ли стражи во дворе замка. Дверь мне удалось открыть с легкостью. она не была заперта. Повернув ручку, я осторожно вышла на улицу и вдохнула влажный прохладный воздух. Дождь закончился, лишь громко падали капли с крыш, журчали ручейки в ливневках, если так можно было назвать узкие канавки, выдолбленные в камне. Над замком зависла мутная луна — И в ее свете я увидела несколько человек на стенах замка. Кто-то громко зевнул у главных ворот, вяло выругался, но, получив в ответ не менее заковыристую ругань, замолчал. Мне так хотелось пойти дальше, что чесались пятки. Кто знает, что будет завтра, и удастся ли мне выбраться снова. Выдохнув, я накрыла фонарь и спустилась вниз. Стараясь держаться ближе к стенам, я пошла в сторону арки, находящейся на противоположной стороне от главных ворот — Мне казалось, что именно там и находится часовня, ведь в самом дворе я ничего похожего не видела. Благодаря луне можно было легко различить все, что меня окружало, но меня также могли заметить. Стараясь не шуметь, я, наконец, достигла арки и с облегчением нырнула в нее. Здесь было немного темнее, но крест на фоне бледного лика луны я увидела сразу. Часовня. Воровато оглянувшись, я взбежала по ступенькам, задыхаясь от страха и волнения. Дверь тихонько скрипнула, впуская меня внутрь, и, оказавшись в полнейшей тишине, пропахшей ладаном и сыростью, я на секунду замерла. «Граф, похоже, действительно богат, ведь ладан в это время удовольствие не из дешевых. Сняв с фонаря шаль, я с трепетом осмотрелась. Толстые круглые опоры поддерживали необработанные арки — единственным украшением которых была простая резьба в виде цветов и листьев. Несколько стрельчатых окон тянулись вверх. В нишах возле них стояли статуи святых и одна в алтарной части. В дрожащем свете огонька казалось, что они наблюдают за мной, поворачивают головы, будто удивляясь позднему гостю, нарушившему их покой. Увидев низкую дверцу между нишами, я направилась к ней и с трудом отодвинула тяжелый засов. У меня не было сомнений, что вела она именно на кладбище. Когда я открыла ее, раздался жуткий скрежет, от которого у меня засосало под ложечкой. Весь замок можно перебудить такими звуками. Переступив порог, я снова оказалась на улице и сразу же увидела очертания первых надгробий. Мистическая луна, низкие рваные тучи, кладбище. Все это выглядело довольно пугающе, но я не собиралась сдаваться, только не сейчас. Подойдя к первому надгробию, я поднесла фонарь к его выщербленной ветрами поверхности. С трудом, но мне удалось прочесть имя. «Какая-то Алва». «Простите, что потревожила», — прошептала я и двинулась дальше. Здесь были и детские могилы с маленькими надгробиями. Они вызывали особый трепет, потому что их оказалось достаточно много. Нужную могилу я нашла почти в самом конце кладбища, Над ней возвышался большой камень, на котором было начертано имя покойного графа, а под ним эпитафия. «Вы, ослепленные мирской щитой, отдавшие ей разум, плоть и душу, всем встреча уготована со мной». Несколько раз, обойдя надгробие, я разочарованно вздохнула. «И что, брать лопату и откапывать почившего родственника Торнтона? Но даже если бы мне такое и пришло в голову, то сделать это было невозможно. На самой могиле лежала тяжеленная плита, которую могли сдвинуть только десяток дюжих мужчин. А что, если есть какой-то скрытый механизм, тайник? Тогда нужно применить заклятие, чтобы тайное стало явным. Но не будет ли это считаться кладбищенской магией? Я немного потопталась, разрываемая противоречиями, и все таки прошептала. «Коридор для тебя открываю». Тайны, скрытые в мир, пропускаю. Пусть наружу оно прорвётся и ко мне отзовётся. Мною ведьмой сказано, как узлом завязано. Внезапный порыв ветра пронёсся по кладбищу, приподняв мои волосы, после чего раздался тихий скрежет. Я еле успела отскочить, когда плита поехала в сторону, волоча за собой траву и комья земли. И что? Под ней ведь всё равно земля. Не руками же мне её рыть. Устала, опустившись на колени, я потёрла глаза, в которых уже мелькали звездочки от напряжения. «Неужели все зря?» «Эх, милорд, а у меня на вас были такие надежды!» — хмыкнула я и хлопнула по земле ладошкой. Но оказалось, что это была не земля. У меня бешено заколотилось сердце от волнения. Под рукой была деревянная поверхность. Схватив фонарь, я поднесла его к своей находке и поняла, что сразу под плитой находился большой прямоугольный ящик — Его доски прогнили, и мне не составило труда оторвать одну из них. «Субы Господни!» — воскликнула я, даже не заметив, что применила тётушкино выражение. «Этого не может быть!» Ящик был просто набит золотыми монетами, среди которых поблескивали драгоценные камни. Сначала я чуть не сплясала от радости, но потом на меня свалилась горькая реальность. Вынести столько добра из замка не получится. Да и как-никак... Все это попахивало воровством. «Если я возьму немного, граф не обеднеет», — прошептала я, уговаривая себя. «Так сказать, моральный ущерб за его поведение. И вообще, это для благого дела». Но куда прятать сокровища? Ни карманов, ни сумки у меня не было. Надеяться на то, что можно прийти завтра, казалось большой глупостью. Мало ли что может случиться за это время. «Думай, думай», — Я осмотрела себя и тяжело вздохнула. Что ж, придется сделать так. Склонившись над ящиком, я тщательно выбрала драгоценные камни, справедливо полагая, что их будет проще продать. Да и золото уж слишком тяжелое. Когда на траве образовалась приличная кучка, я подняла платье и ссыпала все это добро прямо в панталоны. Они моментально отвисли, но благодаря подвязкам выдержали, что несказанно радовало. Осталось только вернуть плиту на место, И дело сделано. Поправив одежду, я выпрямилась, довольно потёрла руки и чуть не посидела, услышав за спиной голос графа. «Леди Арабелла, потрудитесь объяснить, что вы здесь делаете?»